Глава вторая. Жизнь в мон была скучной и неудобной. Однако граф Рауль облюбовал этот сильно укрепленный замок, где чувствовал себя в полной безопасности, и именно сюда привез пленницу из санлистских лесов. Впервые в жизни Анны произошло необычайное событие. Вскоре душа ее успокоилась, и, покорившись вечной женской участи, она уже отвечала на ласки Рауля привычными поцелуями, но испытывала стыд перед сыновьями. Однажды в Сан-Лис приехала королевская охота, и графа вызвали туда для объяснений. Когда он вернулся после свидания с Сюзереном в замок, Анна спросила, что тебе говорил Филипп обо мне. Не выказывал никакого неудовольствия, ограничился легкомысленной шуткой. Ты знаешь его. Все-таки она некоторое время не решалась встречаться со своим язвительным в суждениях сыном. Замковый двор в Монди напоминал глубокую каменную яму. Его сжимали с четырех сторон огромная башня, капелла, помещение для воинов и другое башенное строение, где хранили всякие военные припасы, пики и глиняные, обожженные на огне шары для прощей. Внизу находились погреба, кузница, в которой подковывали лошадей, конюшня, где иногда тоскливо ржали боевые жеребцы, а также печь для выпекания хлебов и поварня с огромным очагом в копоте, и саже и высоким дымовым ходом. В главной башне, в подземелье, куда вели двадцать скользких ступенек, сияла черной дырой замковая темница. Там стоял вечный мрак. В изобилии развелись крысы и жабы, и порой отвратительный смрад доносился из узилища до жилых горниц. Если туда бросали какого-нибудь пленника в надежде получить за него выкуп или схваченного на месте преступления злодея, ему надевали железный ошейник и засовывали руки и ноги в мучительные колодки. В нижнем ярусе обитали оруженосцы и любимые псы а в верхних — семья графа. Окна в этих помещениях были скупые, и мутноватое стекло плохо пропускало свет. Такое новшество обходилось недешево, и подобные кругляшки привозили за большие деньги из Италии и Богемии. Жизнь в замке мон начиналась на заре, когда страж трубил на башне врок о наступлении нового дня — Раньше всех поднимались слуги и конюхи. Переругиваясь из сквернословие, они приступали к работе и чистили скребницами графских коней. Оруженосцы приводили в порядок оружие. Когда все было в полном порядке, кто-нибудь из них поднимался в верхнюю опочивальню, чтобы разбудить господина и подать ему в медном сосуде воду для умывания. В этот утренний час графиня еще лежала в постели под одеялом, не скрывавшим округлости ее бедер, но молодые люди опасались задерживать свой взгляд на госпоже, чтобы не навлечь на себя страшный гнев графа. Умываясь, он спрашивал обычным хриплым еще голосом о чем-нибудь важном, например, о том, ощенилась ли лотарингская овчарка или приехал ли в Сан-Лис король. По большей части графские оруженосцы, сыновья родовитых рыцарей, были красивыми и стройными воинами, с телами, точно вылитыми из бронзы, с золотыми падающими на плечи кудрями, и по утрам располневший граф смотрел на них с завистью, а графиня думала при виде красавцев, что и они тоже состарятся, потому что молодость проходит как сон. Но если воду приносил Гугу, Она отворачивалась к стене, чтобы не видеть его наглых и зверских глаз, зная, что этот любимец Рауля, беспрекословно выполнявший любое его приказание, убил бедного Гийома. Настал еще один зимний ненастный день. Анна сидела у очага, поглаживая белую собаку несколько таких длинномордых псов с высоким пахом и мощной грудью прислал в подарок Генриху ее отец, и французы называли их по-русски борзыми. Сегодня Анна в десятый раз прочла книгу о приключениях Дегениса Акрита и скучала, мечтая, чтобы в замок заглянули какие-нибудь бродячие жонглеры или фокусники. Рауль сражался в шахматы с местным кюре. Граф выигрывал партию и потому напевал песенку «Когда я был молод, лезет я полюбил». Действительно, черная королева находилась в затруднительном положении, и партнер, игравший черными, в досаде чесал затылок. Он проворонил одну фигуру. «Кюре по имени Антуан?» Был тот самый служитель алтаря, с которым имел однажды столкновение на любовной почве жонглер Бертран, закончивший свои дни при весьма печальных обстоятельствах. Лиловый нос священника красноречиво свидетельствовал о его склонности к соку виноградной лозы. Этот невежественный человек с кулаками, как кузнечные молоты, хотя и знал наизусть необходимые молитвы, но плохо понимал смысл латинских слов. По настоянию своей супруги граф однажды приобрел для Кюре молитвенник, выменив его у одной святой женщины за виноградник в шестьдесят лос. Прижимистая вдовица взяла за книгу недешево, зная, что достать такую вещь, как латинский требник, трудно, и графу пришлось согласиться на обмен. Этот Антуан был пьяницей, большой любитель игры в кости и развратник, хотя весь его разврат заключался в том, что он пропалую волочился за смазливыми деревенскими девчонками. Однажды обитатели посада, расположенного у подножия графского замка, нещадно побили по весу за такие похождения. Больше всего огорчило Кюре в тот день бессердечие графа. Когда, подобрав полы сутаны, он спасся от злодеев бегстум и стал жаловаться сеньору на нечестивцев, не пощадивших даже церковного звания, то этот безбожник не только не наказал насильников а издевался над пострадавшим и хохотал, держась за бока. Впрочем, Кюре вскоре примирился с графом за очередной партией в шахматы. А что же касается святости сана, то считалось, что на всяком священнике, будь он трижды грешен, почиит благодать, и все совершенные им таинства имеют законную силу. Однако Анна решительно отказалась от услуг легкомысленного Антуана, когда захотела осветить браком преступную связь с графом Раулем. — Какими глазами я буду смотреть на своих детей и на твоих? — говорила она. — Пусть нас обвенчает достойный служитель алтаря совершил таинство брака аббат Леон, ведавший у графа письменными делами и до глубины души ненавидевший Кюре, которого считал последним прощелыгой на свете. История с этим бракосочетанием наделала много шума. Предварительно Раулю пришлось развестись с женой. Сделать это не представляло больших затруднений для графа, так как ее уже не было в замке. Незадолго до похищения Анны он неожиданно вернулся с охоты, вывихнув ногу, и ему показалось, что жена нежничала с Бертраном. Никто не видел, что произошло затем в замке и в соседней роще, но поселянки, искавшие в лесу грибы, набрели спустя несколько дней на страшный труп. Жанглер висел на суку полуголый в окровавленной рубахе высунув длинный синий язык. Потом оруженосец Гуга появился в той самой куртке, которую носил певец из Ольды, а заплаканная Аленор очутилась у родственников в Париже. Во время одной из встреч с графом Раулем Анна спросила, давно не видя жонглера, а где же Бертран? — Он навеки покинул мой замок, — ответил граф. «Почему?» Разве ты не слышала, что я застал его с моей женой? Тогда она узнала о том, что произошло в Мон-Дидье. Ты убил его? — ужаснулась она, когда Рауль стал рассказывать о бегстве жонглера в Прованс. — А не все ли равно тебе? — равнодушно сказал граф. — А где Аленор? Как ты поступил с нею? Она уехала к парижской тетке. Пусть подумает там о своем легкомысленном поведении. Так покинул Бертран нашу землю, полную песен и приключений. Сердобольные крестьяне тайно похоронили его в Дубраве, где весной поют соловьи, И после него осталось только несколько песен, с которыми другие менестрели еще много лет бродили по дорогам Франции и Прованса, обольщая где-нибудь на чердаке, харчевне или на ночной росистой лужайке хорошеньких поселянок. Но слухи о том, что произошло с бывшей французской королевой, поползли по всей Европе. Развод графа Рауля и его брак с Анной были незаконными с точки зрения канонических установлений. В дело вмешался реймский архиепископ Жерве. Встретив как-то графа в королевском дворце, он пытался уговорить нечестивца отпустить Анну и вернуть на супружеское ложе Аленор. В противном случае угрожал гневом папы. Рауль с присущей ему дерзостью ответил — «Наплевать мне на твоего папу». Он даже прибавил другие слова, какие ни один писец не решился бы внести в свою хронику. Настолько они были неуважительны по отношению к наследнику святого Петра. Но что можно было поделать с этим отпетым безбожником? Архиепископ покашлял в кулак, и прекратил разговор, однако не замедлил сообщить обо всем папе Александру. Поведение графа Рауля вызвало всеобщее негодование. Между тем, Аленор не удовольствовалась обещанием святого отца, что он отлучит прелюбодея от церкви, а отправилась в Рим, имея намерение лично изложить папе все подробности потрясающего события и добиться от него восстановления своих прав. Но графиня была простодушная женщина. Когда Александр спросил ее, что же представляет собою Анна, ради которой Рауль решился на такой проступок, она ответила, — «Второй такой нет на земле». Во всяком случае, обрушившиеся на голову графа Рауля анафимы ни в какой степени не помешали ему жить в свое удовольствие, счастливо охотиться и приумножать богатство. Партия в шахматы продолжалась. Фигуры на черно-белых квадратах меняли положение, следуя незыблемым законам игры, которые не мог нарушить сам Господь Бог, Рауль не сомневался, что скоро объявит Антуану мат, черная королева находилась на краю гибели, граф весело мурлыкал себе под нос, моя Лизет в Истоме лежала на соломе, на скамье, устроенной вдоль стены, где светились окна, сидели рядом сыновья графа Рауля от первой жены, Симон и Готье, ненавидевшие Анну, как только могут ненавидеть мачеху пасанки, хранящие память о матери. Это злое чувство еще больше разжигала старая служанка Эльдвига, уверявшая юношей, что русская еретичка молится Богу по-иному, чем это делают французские христиане. Она из-под следила за Анной, державшей в руках книгу с непонятными письменами, может быть, даже заключавшую в себе заклинания, какими колдуньи привораживают мужскую любовь, насылают несчастье на добрых людей или вызывают дьявола. Когда сыновья поднялись по скрипучей деревянной лестнице наверх, граф проводил их взглядом и сказал, обращаясь к Анне, а ли он сообщил мне?» что архиепископ опять получил послание от папы. Что же пишет он? Объявляет наш брак недействительным. Анна закрыла лицо руками. Папские гневные буллы потрясали ей душу. Но Рауль, оторвавшись от шахматной доски, подошел к жене и с нежностью стал успокаивать ее. К чему эти волнения? Пусть папа объявляет все, что ему угодно. Мы сочетались с браком, и уже никто и ничто не может нас разъединить. Анна нуждалась в поддержке мужа в эти трудные дни и ответила Раулю на его слова благодарной улыбкой. Ее кружило в омуте страсти, но она не знала, счастье это или только сладость запретного греха. Пока граф разговаривал с супругой, хитрый Антуан обдумал очередной ход, который сразу же изменил положение на шахматной доске. А надо прямо сказать, что старый греховодник просто передвинул рукавом сутаны одну пешку. Когда Рауль вновь приступил к игре, он вытаращил глаза. Гибель грозила не черной, а белой королеве. Теперь уже кюре! — Потирал руки и бодро пел, когда я молод был, лезет я полюбил. Граф выругался по площадному и стал спорить с Антуаном, доказывая, что, очевидно, свой предыдущий ход он сделал по рассеянности, и его нельзя считать действительным. Раулю в голову не приходило, что можно мошенничать в такой благородной игре, как шахматы, и он ни в чем не подозревал Кюре. Но священник хихикал. «Нет, господин граф, прикоснулся к фигуре, значит, сыграл, и затянул гнусным голосом. Моя Лизет в эстоме лежала на соломе». Он поставил около себя на полу кувшин с вином и прикладывался к нему время от времени, чем, вероятно, и объяснялось его приподнятое настроение. Однако партию пришлось отложить до более удобного часа, Не успел граф сделать ход, как услышал, что у замковых ворот происходит какая-то суматоха. Видимо, кто-то домогался попасть в замок. Рауль прислушался и потом крикнул Гуго. В провале лестницы, ведущей вниз, показалась взлохмаченная рыжая голова оруженосца. Он без стеснения носил куртку несчастного Бертрана. Посмотри, что там происходит, приказал граф. Выяснилось что это очередное посещение купцов. Их было двое — высокий старик в потрепанной лисьей шапке и юркий человечек, какие часто встречаются среди торговых людей, которым необходимо обладать большой ловкостью и предприимчивым умом, чтобы среди всевозможных препятствий пробираться с товарами из одного конца разбойничей Европы в другой. Торговцы привезли греческие материи. К своему изумлению Анна узнала в высоком старце Людовикуса. Переводчик еще жил на свете и занимался торговлей. Впрочем, ничего удивительного в его посещении не было. Просто купец побывал в Киеве и по прибытии во Францию решил разыскать бывшую королеву. Старик не только надеялся получить награду за новости из русской страны, невзирая на то, что таковые были по большей части печальными, и хотя никаких писем на этот раз он не привез, но бедняге также хотелось вспомнить при виде этой благородной женщины лучшие дни. Купцы разложили товары на полу и стоя на коленях разворачивали один кусок шелка за другим. Анна пробовала на ощупь качество материи. Но мысли ее были заняты тем, что Людовикус успевал сообщить о событиях на Руси. Вести оказались в самом деле невеселыми. Впрочем, братья уже давно ни о чем другом не уведомляли, как только о смерти и погребениях близких. Еще в 1050 году скончалась в Владыге мать, по ее просьбе, положенная под каменным полом Новгородской Софии, построенной старшим братом Владимиром поэтому считавшим себя чуть ли не вторым Юстинианом или новым Соломоном. Почему она избрала такое место для своего последнего успокоения? Может быть, хотела лежать поближе к своему северному городу, где покоились останки Олафа? Четыре года спустя, в вельми, умер на семьдесят восьмом году от рождения и отец, великий князь Ярослав. Это случилось в Выжгороде. 20 февраля на память мученика Феодора Тирона некий человек, переписывавший для князя книги, начертал на стене Святой Софии. 20 февраля скончался царь наш. Русские книжники, ум которых туманила гордыня, считали Ярослава царем наравне с греческим. Всеволод уже сообщил в свое время об этих печальных событиях и о том, что на смертном одре отец завещал сыновьям жить в любви и согласии между собою, чтобы не рассыпалось храмина русского государства, и Анна плакала над письмом брата. У старого отца, дух которого был ослаблен недугом, не хватило решимости оставить верховную власть какому-нибудь одному из сыновей. Кроме того, он опасался междуусобия, поэтому сыну Изяславу дал Киев и Новгород, надеясь, что он, стоя во главе этих двух городов, сумеет держать в повиновении и другие области. Святослав получил Чернигов и земли по реке Десне. Всеволоду достался Переославль со всем его богатством и беспокойством. Вячеславу были поручены Суздаль и Белоозерский край а Игорю — Смоленск. Теперь Анна узнала подробности печальных перемен. Людовикус, которому разрешили присесть на табурет, рассказывал. — В час смерти блаженной памяти твоего родителя, князя Ярослава и царя, при нем находился только Всеволод. — Благороднейший господин, ты знаешь, что он никогда не расставался с отцом и даже, как я слышал, изъявил желание и после смерти, когда настанет и его последний час, лежать рядом. Это князь Всеволод привез тело отца из Вышгорода в Киев и похоронил его своими руками. Все оплакивали смерть такого просвещенного правителя, я видел гробницу. Она из красного камня сделана по греческому образцу, и кресты, и пальмовые ветви на ней выбиты искусно резцом. Людовикус сообщил и о многом другом. За два года до смерти отца умер в Новгороде старший брат, задумчивый князь Владимир, водивший некогда вышитой русское войско в греческую землю. В 1058 году скончался в Смоленске брат Вячеслав, а в 1060-м, в год смерти короля Генриха, не стало на земле Игоря, незадолго до смерти переведенного из Смоленска на Волынь. Тогда Смоленск передали Вячеславу, где он и умер вскоре. В те же дни покинул земную юдоль новгородский епископ Лука Жидята. На русских границах, — рассказывал Людовикус, — появились в степях новые враги. Никому неведомо, откуда они пришли и куда идут. Воевода Коснячка говорил мне, что число их как песок морской. — Что же это за племя? — спросила Анна, горестно подпирая голову рукой. — Половцы. Кони их подобны птицам. Они налетают, понукая скакунов ногами и бичом, выпускают во врагов стрелы и вдруг поворачивают и мчатся назад, исчезая в облаке пыли. Потом снова несутся в бой с дикими криками. От этого воя у хлебопашцев стынет кровь в жилах». Твой брат Всеволод доблестно вышел против половцев, однако потерпел поражение и вынужден был укрыться за валами Переяславля. лицу Анны текли слезы. Уже немало лет прошло с тех пор, как она покинула Киев, а русскую землю забыть было невозможно. Теперь она поняла, почему брат Всеволод не мог выполнить ее просьбу и не прислал в помощь королю Филиппу. Наемников-варягов, как обещал. Бывают непреодолимые препятствия, а ведь с помощью Всеволода и ее сын мог бы легко сокрушить всех врагов Франции. — Что еще ты слышал и видел там? — спросила Анна, вытирая глаза голубым платком. В Киеве рассказывали мне, что недавно над городом появилась страшная комета, и в течение семи дней от сумерек после захода солнца и до рассвета плыла на небосклоне, сияя красными лучами. — Недоброе предзнаменование, — прошептала Анна. — Такие звезды предвещают людям войны, нашествия иноплеменных или смерть правителей. Или мор? Так они перечисляли бедствия. Сердце Анны разрывалось от горя. Русская земля лежала далеко, и она ничем не могла помочь близким. Но Людовикус, постаревший за эти годы, потрепанный жизненными неудачами, уже стал равнодушно относиться к несчастьям своим и чужим и не щадил свою слушательницу. Еще мне рассказывали в Киеве, что в реке Сетомле Есть такая река?» Анна кивнула головой. Вот будто бы в этой реке рыбаки выловили сетями младенца столь страшного вида, что об этом невозможно рассказать словами. «Не знаешь ли, что случилось с князем Ростиславом?» — спросила графиня. «Да ее слуха дошла весть о смерти молодого воина, княжившего в тму таракани. Но как это произошло, она не знала». Людовикус одним выражением морщинистого лица дал понять, что в этом далеком городе было совершено подлое преступление. — Не имеет предела человеческая хитрость, — сказал он. — Почему так рано покинул землю молодой князь? — недоумевала Анна. — Он погиб от яда. — Могу подробно рассказать тебе об этом. — Кто же умертвил Ростислава? Его отравил греческий царедворец, а, по словам многих людей, тмутараканский князь был щедр, благороден по своему характеру и милостив к бедным. Лицо Людовикуса изображало в эти мгновения искреннее сожаление. «Ну, ты ведь знаешь, — говорил он, — что Ростислав правил в том странном городе, который русские называют тмутаракань, а греки — таматарха». Мне приходилось бывать там в дни моей юности. В этом городе много чужестранцев, и у пристаней стоят большие торговые корабли. Да, молодость! Ростислав тоже был молод, любил пиры, красивых наложниц. Но в Константинополе уже зрел злой умысел. Не знаю, по какой причине коварный царь решил избавиться от такого соседа. Может быть, этот молодой князь слишком высокими пошлинами облагал греческие товары? Ну как же они погубили Ростислава? В тму прибыл царский наместник Армении. А известно тебе, что армянский царь передал грекам свою страну? и за это получил земли в Каппадокии. Об этом здесь ничего не было слышно. Теперь Армении управляет Константинопольский вельможа. Он посетил Тмутаракань и никто не предполагал, какой он таит в своем сердце сатанинский замысел. По случаю его прибытия устроили большой пир. Как обычно, вино текло рекой... Когда настало время пить за здоровье хозяина, царедворец поднял чашу и провозгласил «Будь здоров, князь!» и отпил половину. А то, что осталось в ней, протянул Ростиславу, и князь осушил сосуд до дна, но у грека была зажата под ногтем малая крупинка смертельного яда, и злодей незаметно... Опустил ее в вино. Анна не могла удержаться от того, чтобы не вскрикнуть, слушая о таком коварстве. «Молодой князь умер в ужасных мучениях», — шептал Людовикус, не обратив большого внимания на ее горестное восклицание. «Но никому в голову не могло прийти, что его отравил царедворец, ведь пили-то они из одной чаши». «Ты тоже присутствовал на том перу?» — спросила Анна. — Нет, меня там не угощали. В те дни я находился в Херсонесе. Когда грек совершил свое злое дело, он отправился в Константинополь с докладом и за получением царских милостей, а по пути тоже остановился в этом городе. Я тогда покупал перец у херсонесского купца Вениамина Мусхи. — Знаешь ли ты Вениамина Мусху? Не знаешь? А между тем его имя известно от Трапезунда до Майнца. Ну, может быть, слышала о его племяннике Якове Шайя. Он тоже неоднократно возил товары во Францию. Ты могла покупать у него шелк. Но на чем я остановился? В старости Людовикус сделался болтлив и забывчив. Ты начал рассказывать о том, что коварный царидорец оказался в Корсуне. А, да, да, да, да, да. Там он и нашел свой конец. Я, помню, побывал у Мусхи, закупил у него по приличной цене весь перец, какой нашел на складе, и отправился в свою гостиницу. Для этого мне нужно было пройти через весь город. Когда я приблизился к тому дому, в котором, по словам знающих людей, проживал в свое время ваш царь Владимир, Мне преградила путь на площади огромная толпа людей. Ну, из любопытства я подошел к месту происшествия. На земле лежал труп человека в богатом одеянии. Я спросил какого-то словоохотливого горожанина, что тут произошло. Оказалось, что отравитель всюду трубил о своем поступке, видимо, считая его за подвиг. И жители, вообще недовольные царской властью, Побили его камнями. — До смерти! — ужаснулась Анна, прижимая от волнения ладони к щекам, ну, пока он не перестал дышать. Когда я возвращался обратно и опять проходил мимо того места, то убедился, что кто-то уже успел снять с убитого ценные одежды. Предатель лежал ногой, брошенный на растерзание бездомным псам. Людовикус привез недобрые вести. Черные тучи обложили со всех сторон русскую землю. Половцы дикими волками рыскали под стенами Переославля. О многом другом печальном рассказал купец, но ни от него, ни от других путешественников Анна не могла узнать, что сталось с митрополитом Илларионом. После смерти Феопента... Отец возвел ее в этот высокий сан, чтобы во главе церкви на Руси стоял не чужеземец, а русский. Но потом митрополит как бы растаял в тумане. Купцы, приходившие из Киева, были по большей части евреи, мало знакомые с церковными делами, и, конечно, не могли ответить на недоуменные вопросы королевы, а братья так и не написали об Илларионе. Людовикус морщил лоб, стараясь припомнить судьбу этого святителя, но и он ничего верного не сообщил. Не то митрополит умер, не то ушел в монастырь, поссорившись с князьями, не то скрылся где-то в тму таракани под именем схимника Никона. Анна очень сожалела, что никто не знал об участи этого замечательного писателя и ее учителя с детских лет. У ног Анны торговцы развертывали шелковые ткани. Рауль сидел рядом с ней и думал, что если бы захватить эти товары, а купцов выгнать в шею, то шелка и сукон им бы обоим хватило бы на платье и плащи до конца жизни. Но поступать так он не смел. Весть о грабеже распространилась бы с быстротой молнии по всем дорогам, и никто не привез бы в Крепи и Мондедие ни материи, ни перцу, ни соли. Приходилось платить за все чистоганом. Поэтому графу до зарезу нужны были деньги, а в последние годы он стал требовать от сервов, чтобы известная часть оброка выносилась серебряными динариями, а не натурой. И без того уже некуда стало девать огромное количество солонины, яиц, меду, шерсти и полотна. Рауль торговался с Людовикусом до седьмого пота и купил для супруги три куска шелка различных цветов. Анна прикладывала к высокой груди нежно-зеленую шуршащую ткань и спрашивала мужа, «А это мне к лицу?» Рауль подумал, что никогда не видел на земле подобной женщины. Но, получив за товары, что полагалось, купцы поспешили покинуть замок и направились с громыхающей полоской в крепи, надеясь добраться до этого городка еще до захода солнца, и в замке снова наступила каменная скука. На утро граф Рауль приказал собрать всех приво. Когда они явились на замковый двор, в недоумении спрашивая себя, зачем их потребовали в такое неурочное время, сеньор спустился по лестнице и заявил среди мертвой тишины до меня дошло что некоторые из вас выгоняют своих собственных свиней в графские леса кормят желудями с моих дубов и не платят десятины разве вы не должны подавать пример другим поэтому замеченные в подобных проступках уплатят пеню в размере десяти динариев кроме того мне известно что некоторые приво Требуют от сервов дары. Если эти глупцы будут удовлетворять ваши требования, то что же у них останется для графа? Я составил список таких вымогателей. Пусть они тоже внесут по двадцати динариев. У многих управителей лица стали совсем постными, хотя они утешали себя надеждой, что выжмут эти взыскания из опекаемых. — Требую также, — угрожающе помахал граф в воздухе пальцем, — чтобы вы исполняли возложенные на вас обязанности со всем возможным прилежанием, дабы мое хозяйство не терпело ущерба. Понятно ли это вам? — Понятно. Мрачно ответили приво. «Если же вы будете выполнять работу небрежно, то мне ничего не останется, как взять в руки посох и собирать подаяние». В ответ на эти горестные слова раздался гул голосов. Толстомордые служители уверяли своего господина, что не допустят такого позора. «А если так», — воскликнул граф, — «то не ленитесь и заставляйте трудиться других». Пусть работают, не покладая рук. Труд облагораживает человека. Забыл вам сказать, что особенно надлежит смотреть за тем, чтобы боевые кони не застаивались на конюшне. Такое небрежение я наблюдал неоднократно. Впредь я буду строго взыскивать за подобные упущения. Следует также вовремя подпускать жеребцов к кобылицам, а жеребят... Пригонять не позже, как к празднику святого Мартина. Память Коева мы скоро будем праздновать. Еще я заметил следующее. В некоторых селениях виноград для моего вина давят ногами. Я не мужлан, а благородный граф. Надо, чтобы эту работу производили прилично, особыми давилками». Перескакивая с одного распоряжения на другое, ибо он не изучал ораторское искусство, Рауль говорил еще о своевременной уплате оброка, мытных, пошлиных, поставках меда и воска, при плоде рогатого скота и овец. Головы приво опускались все ниже и ниже, поэтому они не видели, что Анна со скукой смотрела на эту сцену из высокого окна.